Каил Бочкарев Он уничтожил этот мир Голова Сигдер Герделеева Погрузилась в пиджак Как бы тискав в пучину моря Он тяжело вздохнул И испуганно забегал взглядом По лицам пассажиров сидящих напротив Все они Представились ему вдруг инопланетными пришельцами Заброшенными на землю Коварный, чужды человечеству расой. Ему стало страшно. Но тут же он понял, что страх этот напрасен – настоящий кошмар в другом. Сидящий прямо перед ним мужик, с зализанными к затылку жидкими волосами, поднял от газеты глаза и хищно взглянул на Сигдер Герделеева. От этого взгляда по спине поползли мурашки. Внутри стало жарко и захотелось бежать, сломя голову прочь. «А на улице-то, наверное, уже темно». С ужасом подумал Мазур. Мужик снова уткнулся в газету и ухмыльнулся, словно знал, что сделал Мазур час назад. Гремящий вагон, и все люди в нем знали это. Сигдер Герделыев понял, что все они не случайные пассажиры. Все они представлены к нему. Все они знают. «Почему это со мной? За что?» Вопило его внутреннее «я», и в то же время его охватывало чувство торжества над всем сущим. Это опьяняло и пугало, вселяло могущество и в то же время вынуждало к действию отчаянному и чудовищному. Останавливаясь на станциях, вагон менял людей, как автомат для размена монет. Вместо толстенной тетки с сумками заходили молодые студентики, прилипшие к своим сотовым телефонам, как священнослужители к Святому Писанию. Компания подвыпивших рабочих сменилась строго одетыми работниками офисов. Но все они знали все – И Мазур это ясно понимал. Наконец электропоезд остановился на станции Мазура. Бледный, с выступившими капельками ледяного пота, он встал и пошел. Голова кружилась. Он обернулся. Следом шел тот самый тип с газеты, делая вид, что направляется по своим делам. А что следом за ним, так это просто совпадение. Сигдер Герделаев ускорил шаг. Он чувствовал, как неотступно движется сзади преследователь. Словно акула, плывущая на запах крови. Мазур вылетел из метро и, сразу свернув за угол, побежал. И впрямь было уже темно. В глазницах домов горел свет. Магазины и ларьки зажглись витринами. Мазур нырнул в густые заросли кустов на обочине дороги и, присев на корточки замер. Он видел сквозь покачивающиеся ветки, как снуя туда-сюда пересекают улицу люди. как режут фарами темное пространство города автомобили. И все они знают. Знают все. И они хотят мести. Мести за то, что открыло. Мазур Сигдер Герделаев. Еще сегодня днем Мазур был самым обыкновенным человеком. Он проснулся, как обычно, в 7 утра, позавтракал геркулесовой кашей с кофейным напитком «Бодрость», Вышел из дома и на метро добрался до места работы. Рабочий день прошел обычно, без особых радостей и огорчений. Он занимался тем, чем и всегда. Считал чужие деньги. И если бы не эта проклятая газета, забытая на его столе Тамары Павловны из третьего отдела, если бы не она... Какой черт дернул Мазура взять и начать листать ее? Какой идиот надоумил газетного писаку ковырнуть эту тему? Для чего все это? На седьмой полосе издания, выходящего умопомрачительным тиражом, была напечатана статья. И Мазур взял, да и прочитал ее. И, казалось бы, ничего особенного в ней не было. Так, дилетантский неглубокий репортаж непримечательного спецскора, побывавшего в индийском храме Каджураху о смысле бытия. Но в статье замахнулся он на такие глубины, Такие попытался всковырнуть тайны, что начитавшись всего этого околонаучного бреда, Сигдер Гердылаев, сам удивляясь себе, негаданно-нежданно сделал открытие, величайшее в своей жизни, ужасное открытие, невероятное, небывалое, всеобъемлющее. Он вдруг понял, понял все, кто он такой, зачем и почему он, и это было как гром, как взрыв атома. как вселенская катастрофа. Мазур дождался, пока на обозримой территории не останется ни одного человека, вылез из своего укрытия и побежал. Он скользил дворами, как вихрь, прятался за стволами деревьев от людей, пригибаясь, стоился за телами припарковавшихся автомобилей. Он бежал к набережной. «Ведь все это я! Я! Иначе быть не может! Кто еще? Ведь я сам и есть все, что я вижу!» А они? Они это знают. Они ненавидят меня, потому что их нет. Открытие душило его. Щеки мазура пылали, галстук дрожал на ветру, словно факел. Ведь это мое сознание. Я сам вижу и понимаю все. Только мой мозг и есть. Ведь если я умру, что станет с ними? Куда они денутся? Останутся? Как бы не так. Если не будет меня, их некому будет осознать. Их всех не существует. И они знают, что я проецирую их в жизнь. Ну конечно, как же я раньше? Боже, как просто! Сигдер Герделаев добежал до бетонного покрытия, заглянул за парапет и увидел черные колышущиеся воды. Никого не было вокруг. Он выбросил в воду портфель, и тот, пролетев огромную высоту, ударился о бетонный изгиб канала. А затем... Плеском о темную водную гладь. «Значит», — проговорил Мазур, Судорожно извлекая свое тело из одежды, «Если я исчезну, Мир вокруг перестанет существовать. Боже, как все просто! Ведь это я! Я все могу! Ведь их нет никого! Пустышки, клоуны на веревочках!» Ликовал он. Оставшись совершенно голым, Сигдер Герделаев Скарабкался на бетонную высь, Ощутив ступнями каменную прохладу, И, раскинув руки, прогремел, Словно сумасшедший император Перед безмолвной толпой своих подданных. Я уничтожу вас! Всех! Всех разом! Я вас ненавижу! Пропадите вы пропадом в небытие! Я разрушаю этот мир! Ноги его оторвались от поверхности, И Мазур полетел вниз, Как орел, накачанный на Викаима. Сильнейший удар поразил его голову, И тут же холодная, грязная вода Хлынула в треснувший череп, Смешивая мозг, кровь и частицы кости В единую хаотичную массу. В глазах потемнело, Померк свет вечернего города, И бешеный свист, Только секунду назад рвавший перепонки, Вдруг смолк, А за ним пришла черная, Густая, как мед, вязкая пустота. Ничего больше не было. Он уничтожил этот мир.